Глава 641. Капитан, которую постепенно покрывали пластины императорского доспеха, а в руках появились две широкие листовидные сабли того же уровня, вскочила на ноги. Взять его! командным тоном выкрикнула она. Рядовые пираты дрогнули, но, собравшись с духом, бросились в воистину самоубийственную атаку. Хаджар понимая, что его банально блокируют, не стал экономить энергию. В конце концов, благодаря Эйнену, в его пространственном кольце появилось даже больше, чем достаточное количество энергетических пилюль. Хаджар был готов к битве и не такого масштаба. Ударяя мечом на отмаш, он сконцентрировал в нем максимальное количество энергии и мистерий, которые когда-либо собирал воедино. Черный ветер. Следом за ударом черного клинка пространство расстекла его 17-метровая копия. Огромный меч, созданный из всепоглощающего мрака, тянул за собой силуэты сотен миниатюрных драконов. Каждый из них на деле являлся маленьким разрезом, слившимся с эхом от удара. Простые небесные солдаты, многие из которых даже броней не разжились, что они могли противопоставить такой ярости и мощи. Одним таким ударом, накрыв огромную площадь, Хаджар мгновенно отправил к праотцам по меньшей мере пять десятков небесных солдат. Примерно столько же разлетелись по сторонам. Покрытые страшными резанными ранами, они либо испускали дух, либо успевали принять целительные зелья и пилюли. «Демонов монстр!» — взревел рыцарь развитой стадии. Обнажив длинный узкий клинок, он бросился на Хаджара. Позади него расправил крылья все тот же буревестник. Почему у всех рыцарей-пиратов оказался один и тот же дух, Хаджар не знал. Да и времени разбираться в этом вопросе у него не было. «Первый достойный противник за вечер», — хмыкнул Хаджар. Удар меча, окутанного белым светом, он принял на плоскость черного клинка. Поток белого света, пропитанного мистериями уровня владеющего, прокатился по палубе. Тем небесным солдатам, которым не посчастливилось оказаться на его пути, повезло куда больше, чем жертвам черного ветра. Их лишь поверхностно ранило и отбросило назад но никого из них не убило и не покалечило. Сам же Хаджар внезапно понял, что даже этот рыцарь не может создать давление, достаточного, чтобы заставить Хаджара биться за пределом его возможностей. Эта битва для него все еще не была гранью между жизнью и смерть. Мощный удар в бок отбросил Хаджара на несколько метров. Пролетев по воздуху, он врезался спиной в мачту. Та, покачнувшись и затрещав, каким-то чудом смогла устоять и не развалиться. Хаджар, понимая, что отдышаться ему не дадут, вновь оборачиваясь шлейфом черного тумана, используя стойку ветра, мгновенно переместился в сторону. Сделал он это весьма вовремя. В то место, где он недавно стоял, прилетел воздушный кулак. Отбрасывая металлические отблески, он пробил верхнюю палубу, а сам Хаджар увидел, как с другой стороны его обходит рыцарь, чьи руки были закованы в огромные боевые перчатки. Каждая из них принимала форму сжатых когтей все того же буревестника. И что неудивительно, именно эти духи парили за спинами второго офицера и капитана. Втроем они взяли Хаджара в подобие треугольника, где центром фигуры выступал сам Хаджар. «Ну, может, так будет немного, индь, небесный пожар!» Глаза капитана вспыхнули энергией и силой. Ее сабли окутал самый настоящий огонь. Скрестив их над головой, она обрушила клинки в крестообразном рассекающем ударе. Буревестник за ее спиной расправил крылья и пронзительно закричал. В ту же секунду крестообразный удар скрещенных клинков пламени вспыхнул и поменял окрас. От жара синего огня, достигавшего в размерах пяти метров, тянуло силой пикового рыцаря, находящегося где-то поблизости от осознания ступени оружия в сердце. «Откуда в пиратах такие таланты?» — поразился Хаджар. «Спокойный ветер!» Нисходящий поток ветра, накрывая площадь в полсотни метров, ударил по фрегату. Тот ощутимо качнулся. Палуба заскрипела, доски затрещали, а в небо дробью полетели невыдержавшие усилия заклепки. Атака капитана корабля мгновенно потеряла в силе. Ее синий цвет сменился на привычный оранжевый, а размерами она сократилась до 2,5 метров. Но этого было недостаточно. Справа на Хаджара уже летела серия ударов воздушных металлических кулаков. Каждый из них мог с легкостью пробить насквозь форт смертных или отправить к праотцам, незащищенного небесной броней истинного адепта. Когда кулаки уже почти достигли цели, то их остановил возникший в воздухе дракон-меч. Стойка шелест в кроне как нельзя лучше подходила именно для таких ситуаций. Вот только создавая ее, Хаджар, в силу ограниченного на тот момент опыта, не предполагал, что его может ждать подобная битва. Кулаки черный дракон-меч заблокировал, но слева на Хаджара обрушился белый меч. Выросший в размерах энергетический луч, отдаленно напоминающий удары самого Хаджара, ударил ему в живот. Не успевая заблокировать или увернуться от широкого взмаха, Хаджар банально выставил перед собой руку. Его зов уже достиг крепости небесной брони, а само тело преодолевало уровень духа. Луч, сумев рассечь перчатку брони зова, надрезал кожу, а затем замер. Сказать, что пираты удивились тому, что небесный солдат смог голыми руками остановить удар, не сказать ничего. И все же Хаджар, погасивший силу энергии и мистерии меча, не смог остановить банальной инерции. Приняв на себя подобный удар, он буквально взмыл в воздух. На этот раз полет не ограничился несколькими метрами. Пролетев спиной назад, едва ли не 20 метров, Хаджар ударился в бочку. Разбив ее в дребезги, он успел схватиться за мачту. Ту самую, в которую уже прилетал и в прошлый раз. На этот раз, не выдержав давления, она все же треснула. Хаджар, мгновенно составивший план дальнейших действий, используя все ту же инерцию, не размыкая хватки, применяя мачту, будто шест, развернулся, а затем, направляя энергию в ноги, изо всех сил ударил по ней. Корабельная мачта шириной в метр и длиной в двадцать раз большей, превратившись в огромное копье, понеслась в сторону рыцаря-бойца. Хаджар же, стоя на ее навершие, выглядел готовившимся к прыжку хищным зверем. «Пират!» Которому предназначалось стать жертвой снаряда, буквально запылал энергией. Алый рассвет! Энергия, мгновенно окрасившись в красный, стекла по плечам в сжатые кулаки. Крича, рыцарь начал наносить в воздух стремительные удары. Каждый из таких, превращаясь в валый шар, врезался в мачту. Они крошили ее, выбивали щепки. Но как бы ни старался рыцарь, от дерева, из которых делали небесные корабли, были крепче каленой стали, намного крепче. Импровизированное копье пробило не только рыцаря, отправляя того к праотцам, но и несколько палуб. Хаджар в момент столкновения с кораблем оттолкнулся, чем только усилил удар снаряда. И сам того не подозревая, сделал он это как раз вовремя. Стоило только копью пронзить и буквально разорвать рыцаря, как корабль вздрогнул и начал терять высоту. Причем дрожание не исчезло, а только нарастало, пока палуба не заходила ходуном. Местами доски проваливались внутрь, исчезая среди криков матросов и треска вечно голодного, пожирающего все на своем пути огня. Энен таки добрался до пороховых трюмов. Вот только видит вечерние звезды, сделал он это совсем не вовремя.